Глава 17 Как только занятия в школе закончились, Найн пришла на гору Суньон Сан пораньше, чтобы осмотреться и увидела, что Синтек уже ждет на месте. Пока Найн не подала знак, Синтек стоял погруженный в мысли, сосредоточив взгляд на одной точке. Найн была уверена, что ее вчерашние слова задели Синтека так же, как задели ее саму. После них девушка не могла уснуть всю ночь, ворочаясь сбоку бок. Если Сентек тоже думал о том, что осветившие Землю синим светом инопланетяне, которых Пак Вон увидел в детстве, — это Нуубы, и что он становился все более изолированным от общества только потому, что верил в них, и что из-за этого в конечном итоге череда несчастья и трагичных событий привела к его гибели, так и не позволив вернуться к семье, и его тело до сих пор покоится в холодной земле, то наверняка не мог уснуть, как и Найн. Он, наверное, постоянно ворочался в постели, а потом вздохнул и сел на кровати, решив прекратить попытки уснуть. Так поступила и Найн. Такая правда о Пак Вуну и его исчезновении, казалось, ждала, когда она обнаружит эту связь, словно судьба. Найн была уверена, что если вернуться назад, то в начале этой истории обнаружится Суньон Сан, таинственное голубое свечение, и маленькая девочка, она сама. Уверенность в этом превратила ее из безответственной девицы, привыкшей реагировать по цепочке «Попробую, не получится, и ладно». В того, кто говорит «обязательно, любой ценой, нужно сделать». Глядя прошлой ночью в лицо пораженному Синтеку, Найн поняла, что сама должно быть выглядела так же, когда только услышала эту историю от Согу. Он даже спросил, что с ее лицом, как и Сентек вчера. Найн тогда моментально побледнела. Она снова и снова, как некомпетентный, неуверенный в себе детектив, спрашивала Сокгу, правда ли это. Если бы это были просто слухи, которые распустили, чтобы оправдать ненависть к Пак Вуну, она могла бы от них отмахнуться. Но Сокгу сказал, что слышал это от него». Сам он никогда не видел, чтобы Пак Вуну читал фантастические романы или любил подобные фильмы, но иногда тот покупал странные журналы об инопланетянах и говорил, что среди людей могут быть пришельцы. Согу особо не беспокоили эти реплики, но он беспокоился из-за слухов и однажды решил поговорить об этом с Пак Вуну. Так, он узнал, что каждый раз, когда Пак Вуну говорил об инопланетянах, другие ребята смеялись за его спиной. Сам Вону понимал, почему они так реагируют. Ему столько лет, а он до сих пор верит в такие глупости. Из-за этого люди, которые едва его знали, говорили, что он проблемный парень, и лучше с ним не связываться. Скорее всего, на него очень давили, ведь в старших классах надо было заниматься только учебой. Наверняка даже его отец, видя, что Пак Вону, будучи уже взрослым, интересуется такими странными вещами, расстраивался. Найн пыталась представить себе выражение лица Пак Вону, когда он слышал такие слова. Было трудно, ведь она видела его лицо только на фотографии и на листовке. Но, вероятно, оно было похоже на ее собственное лицо, когда она слушала Сокгу. Значит, выражение Пак Вону было таким же, как у Синтека. Он тоже не верил в услышанное, но не мог сказать это вслух и в конце концов замолчал. Странно, что существуют вещи, о которых можно говорить но нельзя утверждать их существование. В ту ночь после слов Сокгу до Рассвета думала о выражении лица Паквуну и о его существовании, и о внешнем мире. Рассказы о существах, пришедших с другой планеты или находящихся за пределами Земли, ходили повсеместно, но люди обсуждали их как небылицы. Хотя существование инопланетян возможно, признать это казалось стыдно, неловко, незрело, и нереалистично. Верить в такое считалось допустимым только до определенного возраста. Найн вспомнила момент, когда впервые услышала голоса растений, и когда увидела, что из ее пальца проклюнулся росток. Однажды она узнала, что ее сущность, которая, как она считала, ничем не отличается от сущности ее друзей, на самом деле представляет собой совсем иное. Подумав об этом, Найн осознала, что ее судьба должна была быть связана с той, что была у Пак Вону. То, что видел Пак Вону, должна была видеть Найн, и то, что помнил он, должна была помнить она. Истина, которую искал Пак Вону, должна была быть ее. Пока Джима по своим причинам не рассказывала Найн правду, Паквону знал ту истину, которую должна была знать она, и поэтому он умер. Найн понимала, что это преувеличение, считать, что знание секретов мира было единственной причиной его смерти, но чувствовала, что этот аспект его смерти имел значение. Если бы она знала, он бы не умер. Ей казалось, что Паквону погиб просто из-за того, что узнала о существовании расы инопланетян. Из-за знания, из-за любви к чему-то, из-за веры в то, что мир не признает, из-за желания исследовать запретное. Думать об этом на рассвете было мучительно. Синтек привел Найну в место неподалеку от того, где она нашла Кэмок. Но, кажется, они пришли не для того, чтобы встретиться с заключенной в дерево душой девушке. Синтек остановился на ровном участке земли. «Ложись здесь», — сказал Синтек, указывая на траву. «Зачем?» «Ложись и узнаешь». Не понимая, чего он хочет добиться, Найн все же послушалась и легла. Небо все еще было голубым, но уже через несколько часов оно должно было окраситься в красные и желтые тона, а затем стать совсем темным. Найн поморгала, глядя на облака, а затем посмотрела на синтека, стоящего рядом. Ее взгляд выражал недоумение. И что теперь? Сосредоточься на вопросе, который хочешь задать горе как когда делилась энергией», — сказал Синтек. «На вопросе? Да. Ты ведь хочешь кое-что узнать?» Синтек, казалось, видел ее насквозь. Най напустила взгляд. «Задать вопрос горе». Что ж, у нее действительно был такой вопрос. Очень важный. Она хотела узнать все о том дне. В истории, которую рассказала Кэмок, не хватало деталей, чтобы удовлетворить любопытство Найн. Она хотела знать все, начиная с того, шли ли старшеклассники на гору вместе или встретились уже по пути. О чем разговаривали, какая была атмосфера, останавливались ли они где-то по дороге. И заканчивая тем, действительно ли Квон Тохён был тем, кто похоронил Пак Вону. И что делала директор? поднимаясь по утрам на гору в одиночку. Найн медленно выдохнула и закрыла глаза. Ее пальцы касались земли. Она слышала шуршание травы на ветру, пение птиц где-то в лесу и голоса растений. Синтек даже не дышал. Найн почти забыла о его присутствии. Ее тело постепенно расслаблялось. Она чувствовала, как непонятные ощущения перемещаются от ее тела к пальцам. До этого момента все шло как обычно. В этом и была проблема. Она должна была сосредоточиться на вопросе, но сколько бы ни думала, ничего не менялось. Сколько времени прошло, она не знала. Ей показалось, что по пальцам и лбу ползают насекомые, и неудобная поза заставила Найн заерзать. Не открывая глаз, она спросила у Сентека. «Слушай, я все время думаю, зачем мне это делать?» «Сосредоточься немного сильнее. Не разговаривай со мной, а сосредоточься». Найн хотела спросить, что же должно произойти, если она сосредоточится, но решила немного потерпеть и последовать совету Синтека. Снова прошло неизвестное количество времени. Ветер стал немного холоднее. Найн приоткрыла глаза и осмотрелась. Синтек оказывается, уже сидел рядом. Их взгляды встретились сквозь прищуренные веки. Найн наконец открыла глаза полностью, но не справившись со скукой, заговорила: "Мне надоело". Синтек с бесстрастным лицом слушал ее. "Я так засну. Можно мне встать? Встаю. Почему он не отвечает? Даже деревья шевелятся под ветром, а Синтек сидит как камень. Почувствовав себя обманутой, Найн уперлась ладонями в землю и начала подниматься. Но внезапно рука Синтека, нажав ей на плечо, вернула ее обратно. Найн попыталась убрать его руку, но Синтек держал ее прямо и твердо, будто то была не рука, а крепкая ветка. «Что за... убери!» Синтек не отреагировал. Найн попыталась отшутиться, слегка похлопывая парня по руке и улыбаясь, но он продолжал давить ей на плечо, не меняя выражения лица. Найн гордилась своей силой, но рука Синтека давила на нее с такой силой, как будто была из бетона. А сам он по-прежнему не реагировал на слова, словно был под гипнозом. «Да убери же!» «Быстрее! Спрашивай!» Найн легнула Сентека ногами сначала в живот, потом в бедра. Парень нахмурился, но продолжил держать Найн, несмотря на боль. «Надо скорее выбраться», — подумала Найн. От этой мысли сердце забилось сильнее, дыхание участилось. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь ей помог, все равно кто. Она зажмурила глаза и мысленно попросила о помощи, не уточняя, хочет ли узнать, что произошло на горе, или же просто избавиться от страшной хватки синтека. Внезапно ее ладони запылали, как будто она сунула их в огонь, и Найн открыла глаза. Птицы стаи взмыли в небо, а затем внезапно все потемнело, словно опустился занавес. Найн испугалась, что теряет сознание. Но когда ее глаза привыкли к темноте, она поняла, что небо заслонило огромное живое существо. Это было растение. Огромные, как в стране великанов, ветви, взмывшие вверх. Листья, плотно покрывающие эти ветви, и травы, выросшие рядом с Найн, как будто лес. Найн тяжело дышала, чувствуя, будто кровь-то покидает ее тело, то вновь приливает к нему. Она видела загораживающие небо ветви, отступившего от нее Сентека, и травы, внезапно превратившиеся в джунгли, и не понимала, что произошло. «Я впервые такое вижу», — сказала Найн, обращаясь к Синтеку. «Я тоже», — ответил тот через заросли между ними. «Почему это произошло?» Это сделала ты. Что я сделала? Заставила их вырасти. Когда? Только что. Найн села. Но даже так трава была выше нее. Заросли зашевелились, и из них появился Сентек. Его лоб был покрыт потом, волосы прилипли к лбу. Он выглядел как исследователь джунглей. Синтек протянул руку Найн. На лице его легко читалась просьба извинить его. Хотя Найн это совсем не радовало, ей нужно было услышать многое, поэтому она приняла руку Сентека и поднялась, решив, что позже добьется и устных извинений тоже. Найн всегда любила истории о героях. О человеке, который вдруг обнаруживает в себе небывалые силы и отправляется в приключения. Или о славном парне по соседству, который на самом деле был супергероем. Эти истории позволяли ей на мгновение стать частью фантастических событий, которые никогда не случились бы в ее жизни. Когда-то Найн верила, что сама спасает мир по ночам, но забывает об этом утром. Но, как и все, со временем поняла, что это всего лишь фантазии. Она не была супергероиней, и ее жизнь не была такой уж особенной. Это осознание пришло к ней само собой, без чьих-то подсказок. Однако ее жизнь резко изменилась, когда она узнала, что она не землянка, а инопланетянка. Это стало неожиданным поворотом в ее судьбе. Но так же, как секрет супергероя становится известен, если героев слишком много, ее принадлежность к народу Нуубов перестала быть чем-то удивительным, когда она узнала, что на Земле живут и другие Нуубы, такие как Джимо и Сунтек. Найн часто вспоминала слова Сентека, что, возможно, она отличается от других нубов, раз она может общаться не только с Кэмок, но и со всеми растениями. Это было небольшим шагом за пределы ее прежних представлений о себе. «Сила у всех разная. Ты выжила на Земле в наше время не просто так. Это не просто удача», сказал ей Сентек. Найн поняла это так. Она родилась необычайно сильной. «Джима знает об этом?» Спросила она. Синтек кивнул. Джима знала. Она чувствовала это еще с тех пор, как Найн была семечком. Именно поэтому она пришла на место старого завода, обработала землю и вырастила Найн. Для Найн было большим шоком узнать, что Джима все время знала, что ее племянница особенная. Еще больше ее удивило то, что Джима тщательно скрывала это, а потом рассказала все Синтеку и научила его, как помочь Найн раскрыть силы. Она даже велела Синтеку загнать Найн в угол, чтобы заставить использовать свои способности. Найн была ошеломлена, услышав это. Почему Джима не могла просто научить ее заранее? Почему все должно было пройти так грубо и болезненно? Тот факт, что Джима решила раскрыть тщательно скрываемую правду, объяснялся тем, что Найн достигла возраста, который Джиму назвала возрастом, когда нужно знать правду. «Дарованные природой таланты не спрячешь, как бы ты ни старалась», — сказала Джиму. «Я сама хотела рассказать тебе все, когда придет время. Но случайно появился Синтек, и я переложила эту задачу на него». «Я согласен с Джиму». Ты не смогла бы скрыть это. Я понял это с первой встречи. Но у меня не хватило бы духу сделать то, что она сказала. Если бы что-то пошло не так, и ты рассердилась бы на меня, мне было бы очень больно. Но вчера, когда ты сказала про Паквону, я понял, что должен сделать это. Если ты действительно используешь всю свою силу, ты сможешь услышать. Что услышать? Тайны, которые хранит гора. Когда Найн сказала, что все равно ничего не слышит, Синтек ответил, что нужно стараться больше. «Так значит, талант требует усилий?» Она пыталась всю ночь, и цена этих попыток была высока. Она бегала по горе до тех пор, пока не почувствовала вкус крови в горле, каталась по траве, будто бы делала снежных ангелов зимой, но ничего не услышала, ничего не почувствовала, кроме укусов насекомых. В отчаянии она даже прижалась губами к земле и деревьям, но и это не помогло. Сколько бы Найн не приставала к Синтеку с жалобами, тот не мог предложить другого решения. Уставшая Найн спустилась с горы, но вскоре вернулась, потому что не видела другого выхода. Лежа на земле с недовольным видом, она гладила траву пальцами, прося хоть кого-нибудь услышать ее зов, заговорить с ней, но слышала только стрекот от насекомых. Найн всхлипнула и втянула носом текущие сопли. Ее даже угораздило подхватить простуду, чего обычно не случалось с ней в межсезонье. Но это было неизбежно, поскольку ночью она то потела, то мерзла. Найн подумала, что если бы продолжила свои попытки днем, то не заболела бы. Но вытерла нос тыльной стороной руки и решила, что жалеть не о чем. На самом деле маловероятно, что у нее получилось бы сконцентрироваться при свете дня. То, что люди заметят внезапно разросшиеся за ночь растения и устремятся на гору узнать, что послужило тому причиной, было ожидаемо. Направляясь в школу мимо горы Соньон-сан, Найн обнаружила на объездной дороге невообразимое скопление машин. Сначала она подумала, что проходит какое-то мероприятие, но потом поняла, что все эти машины едут к подножию горы и невольно вскрикнула. Ученые и исследователи съехались со всей страны, чтобы изучить внезапный скачок роста растений, а за ними потянулись и обычные зеваки, пусть и нарядившиеся в походную одежду. Они некоторое время бесцельно бродили по горе, но ровно через два часа прибыли сотрудники районной администрации и заставили всех спуститься. Люди протестовали, но представители администрации заявили, что получили распоряжение из города не допускать на гору посетителей. Завязались горячие споры о том, имеет ли город право запрещать доступ к Соньон-сан и могли ли такие распоряжения поступить так быстро. Но когда появилась полиция, возмущение стихло. Полицейские некоторое время патрулировали подножие горы, следя за возможными нарушителями. Но после захода солнца тоже ушли, решив наблюдать за горой издали. Свет огней или слишком интенсивные движения все равно выдали бы нарушителей. Из-за этого Найн смогла вернуться на гору только после полуночи. Но до этого оставались повседневные обязанности — школа, магазин, додзё. Убирая зал додзё перед началом занятий, Найн размышляла. Если все усилия, что она прикладывала вплоть до самого рассвета, не принесли никакого результата, может ли быть, что Сентек ошибался или лгал? Они родились в один год в одном городе так что он наверняка мог бы сам попытаться установить контакт с горой. Так почему же Найн должна была все это делать? От размышления о вчерашней неудаче ее мысли перешли к совсем фантастическим допущениям. Что, если и Мире, и Хёнже тоже не люди? Если Мире родом из космоса, то наверняка с прозрачной и холодной планеты, где лед не плавится от огня потому что Мире сама была как лед, который удерживает пылающий внутри него огонь. Хёнже, скорее всего, раньше обитал на планете, где животных больше, чем людей, и где все сердца открыты друг другу. На такой планете живут существа, способные утешать и сопереживать чужой боли. На Земле Хёнже этого очень не хватает, и он часто плачет. Возможно, слезы Хёнже даже обладают целебной силой и залечивают его боль от разлуки с Родиной. Тогда Найн задумалась, а в чем же сила людей? Может быть, у людей тоже есть уникальная способность, как у ее народа? Не найдя ответа на свой вопрос, Найн махнула на размышления рукой и взялась за швабру. Думать можно было бесконечно, но ей не хотелось, чтобы поток мыслей захлестнул ее и унес из реальности. Она услышала, как в подземный гараж въехала машина, на которой тренер подвозил членов клуба со школы. Ожидая возвращения Сокгу, Найн быстро закончила мыть пол и устроила засаду на входе. Сокгу, столкнувшись с ней у дверей, выглядел удивленным и при этом очень уставшим. Глаза его глубоко запали в обрамлении темных кругов. «Ты поговорил с Хёджон Они?» — спросила Найн. Выражение удивления на его лице сменилось озарением. Он вспомнил, что Найн знает его секрет, и Сокгу коротко произнес «А», и покачал головой. Найн почувствовала, как в ней закипает злость. С их разговора а Пак Вону прошло несколько дней. Найн знала, сколько возможностей поговорить с Хё Джон у Сокгу было за сегодня, и не могла понять его медлительность. «Когда же ты собираешься ей признаться? Она ведь скоро перестанет посещать Додзё». Я вообще не собираюсь признаваться. Что это значит? Прежде чем Найн успела осмыслить его слова, Сокгу зевнул, потянулся и добавил. Не думаю, что должен вмешиваться в ее дела. Сокгу, слегка покачиваясь, вошел в Додзё, закрыл окно и начал готовиться к занятию. Когда Найн сказала Сокгу, что знает о его чувствах к Хёджон, чтобы выяснить историю Пак Вону и Квон Тохиона она также рассказала ему о решении онни скоро покинуть клуб сама найн казалось никак не могла ободрить хеджон но верила что сможет Ее слова не имели силы для хеджон, но сокгу был другим как надежный товарищ он дольше всех пробыл с хеджон в клубе и много наблюдал за ней Найн хотела чтобы он поддержал хеджон а не упрекал и тут оказалось что он решил даже не пытаться «Я не прошу тебя что-то говорить», продолжала Найн, едва сдерживая негодование. «Дай ей знать как-то иначе. Иногда просто нужно, чтобы кто-то был рядом. Это может изменить мнение Хеджон. Ее родители всегда выступали против занятий спортом. Она борется в одиночку. А если узнает, что у нее есть поддержка, то, может быть, она не бросит заниматься Тхэквондо?» «По-моему, она уже приняла решение», ответил Сугу. Найн не могла этого понять. Хьюджон плакала, когда проигрывала на соревнованиях, она плакала, когда тело не слушалось ее, когда она заболевала и не могла тренироваться в додзё. Есть ли более точное выражение чувств, чем слезы? Если человек плачет из-за кого-то или чего-то, значит, он отдает этому большую часть своего сердца. И Сокгу видел эти слезы намного чаще, чем Найн. Он гораздо чаще утешал Хё Джон в трудные минуты и протягивал ей платок. Найн и подумать не могла, что Сокгу отреагирует так равнодушно. У тебя такое выражение лица, словно тебя предали. Глядя на Найн, тихо засмеялся Сокгу. Не смейся, я серьезно. А мне грустно. Что тебя расстроило? То, что она уходит. Он что, издевается? Найн почувствовала, как злость бурлит уже у нее в горле и вот-вот выплеснется наружу вместе со словами. «Ты расстроен, но при этом ничего не собираешься делать?» «Ни разу не попытался ее переубедить или поддержать, и при этом говоришь, что тебе грустно?» «Иногда нужно уважать чужой выбор, даже если это причиняет тебе боль», сказал Сокгу, заметив, что Найн не собирается отступать. «Ты думаешь, что она приняла это решение в один день?» С ее характером она не могла просто так решить все бросить. Наверняка размышляла об этом больше полугода. И что я ей скажу, если не могу взять на себя ответственность за ее будущее? Как я могу ее убедить? Отказаться от чего-то это тоже нелегко. Сугу тяжело вздохнул. Иногда так бывает. Есть непреодолимые преграды, и многие, пытаясь их преодолеть, в итоге ломаются и не могут подняться. Так что решение Хеджон вполне имеет смысл. Да какой смысл это может иметь? С ее талантом она могла бы легко стать членом национальной сборной, возразила Найн. Вряд ли. Где ты еще найдешь такую как она? Голос Найн становился все громче. Ведь это именно Согу говорил, что если Хеджон попадет на Олимпийские игры, то станет чемпионкой мира. Но теперь... Он противоречил сам себе. Ты еще многого не знаешь. В мире все решает не талант. Хочешь сказать, недостаточно талантливые люди могут пробиться вперед? Что за чушь ты несешь? Пробиваются те, кто достаточно хорош, и у кого есть поддержка. Например, тот парень, которого спонсирует церковь. Почему-то с позапрошлого года его начали активно поддерживать, и теперь у него даже есть личный тренер. Он, конечно, делает успехи, но я считаю, что Хеджон лучше. Но если город может рекомендовать только одного спортсмена из Додзё, то это безусловно будет Ким Минхо. За ним стоят большие деньги. Да кто такой этот Ким Минхо? И тут Найн вспомнила друга Квон Тохёна. Кажется, его звали как раз Ким Минхо. Ты имеешь в виду, что его спонсирует отец Квон Тохёна? Спросила она. Сокгу кивнул. «Черт возьми, опять эти люди!» «Даже если Ким Мин Хо кто-нибудь обойдет, всегда найдутся ребята из других городов, кого тоже поддерживают деньгами. Так что не тревожь сердце Хё Джон понапрасно. И мастера тоже. Он переживает из-за ее решения, хотя и не может ничего поделать, поэтому и молчит». Найн слушала Сокгу, но ее мысли витали вокруг той семьи. Внешне все казалось нормальным, но если присмотреться, то что-то было не так. Директор Хон, который часто ходит в одиночку на гору, где похоронен Пак Вону, и пастор Квон, который два года назад начал спонсировать Ким Минхо, Хо. Пак Вону был лучшим другом Квон То Хёна, а Ким Минхо остается другом Квон То Хёна. Найн тупо смотрела на занавески, озаренные льющимся с улицы неоновым светом. Если тело, найденное в горах, действительно принадлежит Паквону. Если Квонтохён и его двое друзей действительно убили его по какой-то причине. И если родители Квонтохёна знают об этом. Все ли можно купить за деньги? Задала вопрос Найн, не отрывая взгляда от занавесок. Вопрос скорее был риторическим. Но Сугу ответил. Да, все можно купить. Если возникнет проблема, заплати, и она скоро забудется. Люди, которые поднимали шум, быстро теряют интерес, и ветер меняет свое направление. Хеджон правильно поступает, что сдается раньше, чем придется смотреть на всю эту грязь. Но даже если она уступит сейчас, нет никакой гарантии, что в следующий раз ей повезет больше. Найн задумалась, действительно ли это дело можно решить, или... Ей стоит притвориться, что она ничего не знает, и убежать от всего этого. Хотя бы ненадолго.